Генерал Сергей Цабель, ведавший разъездами царя по железным дорогам, говорил, что в гарнизоне Петрограда служат, если не дезертиры, то попросту отлынивающие от фронта. Зажрались они там на всем готовом. Бесплатно катаются на трамваях по бабам и, скорее, согласятся на любой бунт, лишь бы их не гнали в окопы. Некоторые столичные батальоны насчитывают до пятнадцати тысяч человек, так что в казармах возводят для них уже четырехэтажные нары, каких не бывает даже в тюрьмах. Мало того, всю эту сволочь не успели даже привести к присяге и ничем не связанные, они уже готовый и горючий материал для любого возмущения». Я не раз видел царя с фанерной лопатой в руках за очисткой от снега тропинки, ведущей к его дворцу. Николай II был в Черкесске, в черной папахе с красным башлыком, и работал усердно, как старательный дворник. Но я заметил мешки под его глазами, дряблое лицо и нездоровый вид, невольно подумав, что его приятель Костя Нилов не только сам пьет, но не забывает наливать его величеству. Пока царь орудовал лопатой, начальник штаба Алексеев стоял возле него, листая какие-то бумаги и сообщал о делах итальянской армии при Трентино. А что слышно из Петрограда, спросил его царь. 3 февраля 1917 года Америка разорвала отношения с Германией после потопления ею лайнера Лузитания. Вот-вот готовы объявить войну кайзеру наставку и царя более тревожили известия из столицы. Вначале успокоительные, а затем будоражащие, нервирующие. Во время одного из обедов я четко расслышал слова императора, сказанные им Алексееву. Я всегда берег не свою самодержавную власть, а берег только Россию. Я не убежден, что перемена в формы правления даст спокойствие и счастье русскому народу. Эти слова я мог бы и закавычить, и бы, вернувшись из столовой, сразу их записал. Было понятно, что Николай II хотел оправдать свое нежелание видеть в России парламентарное правление. Разговоры об очередях за хлебом в столице казались нам еще вымыслом, а император, получая телеграммы от жены из царского села, иногда облегченно вздыхал, будто с хлебом уже все было в порядке. Для меня оставался некоторой загадкой генерал-адъютант Николай Русский, командующий Северным фронтом, который вел себя в Ставке чересчур независимо, даже развязно, и, кажется, с каким-то необъяснимым слорадством выжидал нарастания столичных событий. Из-под стекол очков Русский почти брезгливо оглядывал ближайшее окружение императора и не раз говорил так, будто ему все известно, Теперь уже поздно. Страна просила реформ, а ей дали Гришку Распутина. Народ окривел от войны, а Брусилов мечтает о штурме Вены. Не знаю, хватит ли на всех нас фонарей и веревок, и не лучше ли сдаться на милость победителя. Лейбхирург профессор Федоров сказал ему, — Прекратите, Николай Владимирович. Да где этот ваш победитель? у которого вы собрались в ногах валяться. — Уже стоит за дверью, — невнятно отвечал русский. Да, что-то уже, несомненно, таилось за дверями царской ставки, готовые постучать костяшками пальцев и войти в наше общество.